Я был актером, Николаю Коппелю, с которым я прожил две жизни. Глава первая. Все мы думали одинаково. Черт знает, когда же наступит конец распроклятой войне. Мы отсидели три года в городе, похожем на благоустроенную богодельню. Мы знали в лицо всех булочников и пасторов. Секретарь полиции раскланивался с нами точно с кумовьями. Городские собаки давно перестали на нас лаять. Домашние хозяйки со слезами сочувствия что нам носки. А война шла, шла. Я ходил по вечерам к директору машиностроительного завода, человеку шестидесяти лет, застенчивому и женственному, со зловещей фамилией Кригу. Он учился у меня русскому языку. Не понимаю, зачем. Он знал шесть языков и учил седьмой. Мы читали Обломова. Директору Кригу нравилось, как Обломов попадает ногами в туфли, не глядя на них, Он просил меня перечитывать место, где это описывается, слегка запрокидывал голову, улыбался и жмурился. Я уверен, что по утрам директор Криг пробовал попадать ногами в туфли по-обломовски. Может быть, это небольшое искусство было самой сокровенной мечтой человека, который руководил машиностроительным заводом и изучал седьмой язык. Мы склоняли в женском роде «туфля, туфля, туфля, туфлю», потом в мужском «туфель, туфля». Туфлю, туфель. Директор Криг любовался многообразием русского языка и склонял туфлю по-французски, по-итальянски, по-немецки. Меня потрясла его любознательность. Днем я давал уроки мальчугану в русской семье, застегнутой войной в Германии и осевшей там навсегда. Моему ученику было лет двенадцать, я спрашивал его, сколько будет пятью восемь, он оглядывался на окно. В розовых цветах стояли там деревья, Груши цеплялись зигзаговидными своими ветками за косяки. Я любил деревья, любил небо, мне хотелось вон из комнаты, я спрашивал снова. «Итак, пятью восемь?» «Двадцать восемь», — говорил ученик, быстро взглядывая на меня испуганными светлыми глазами. Я смотрел на его лоб, голубые жилки, точно ветки нежного деревца велись у него по белым вискам, чуть вздрагивая. Бедная головка работала из всех сил. Это был способный мальчик. Десять лет спустя я встретил его в том же городишке, мы сели за чайный стол. Мой ученик стал крепким малым в хорошо разглаженных штанах. Усики он подстригал, словно две кисточки для акварельных красок висели они у него под ноздрями. Он начал отвечать мне по-немецки, я присрамил его. Он вспыхнул, как когда-то за уроком, и сказал, протянув руку к сахарнице, «Перетофайте мне, пожалуйста, цукерница». Десять лет спустя я не встретил директора Крига. Если он жив, он изучает девятый или десятый язык и, может быть, стал попадать ногами в туфли не хуже Обломова. Если умер, да будет ему земля пухом».